Думаю, ребята, думаю. Не давите. Идея была моя, это точно. Да я и не сомневался. Я только никак не мог базу законную подвести под Мухина. Надо было срочно искать какой-то ход. Есть, Рац, предложение. Ну. Писать Акимычу любовные письма из Краснодара. От вдовы с садом, чтоб его выманить. Но не будем говорить друг другу сантименты. А давайте-ка лучше устроим Митрофанову такую жизнь. Такую жизнь. Он сам сбежит. <смех> идите, ребят Идите. Открыло. Вода только холодная. Да, шут с ней. Даже лучше. Только чур я первый. Я тут давно в очередь лежал. <с> Верно, Акимыч? Слышь, Митрофан Акимыч, а куда тебе столько денег? а Часы Циркачу починил, теперь за картину взялся. На что ты копишь-то? Ну, открой тайну. А у него семья большая. <с> <с> <с> <с> <с> <с> ты жадный, Мухин. Лёх, жадность это порог? Экономит, старик. Я, как вам всем известно платы не беру, а кроме хорошего отношения. А, вон ты что захотел-то. А я вот как раз подумал, Лакимыч, когда час стоял в очередь за помидорами. Не, не бывает. Чего? Чего? Любви, Митрофан. Да будет вам. Собрались в душ, идите. Нашли себе игрушку. Эх, Вот вот погодите, припечёт и вас скоро. Скоро, скоро, У -у -у. да. Ковик ты, Митрофан, мы тебя в Березняках в театр сдадим. Нас теперь всё смешило или раздражало в Мухине. Здорово насмешило и его пророчество насчёт того, что скоро, скоро припечёт. Тут и ещё подвезло. Я нашёл на нашем столе под журналом листок из школьной тетради, исписанный каракулями Акимыча. Ну, подумал, что письмо и читать не собирался, но случайно на глаза попалась первая строчка. «Одна современная жена». А дальше эта жена говорила супругу. «Мне надоелась семья, хочу пожить только для себя». Оказывается, что это был не письмо. О чёрновеке или просто начало целой поэмы о женщине, жене Мухина, как мы скоро установили, которая бросила Акимыча вместе с дочерью. Дочку, правда, она потом к себе взяла. Слушайте, слушайте! А как же быть с детьми говорит супруг! Пустяки, сантименты, буду платить алименты. А дальше, дальше служба, давай, давай. Ну, алименты не заменят мать, отвечал О. отец. Отвечал отец. Они не есть, делу бенец. Если бы Мухин вдруг появился в тот момент... Я не знаю, что могло произойти. И что нас так развеселило? Чему мы до такой степени обрадовались? Кажется, наоборот, у человека ведь несчастье. Семья распалась. Ушла любимая женщина. Но мы как настроились, что Мухин такой смешной и ничтожный, уже ничего не замечали. Не хотели замечать. Ребята, ребята, а давайте нарисуем профиль и подпишем. Я знаю, что мы напишем. Что? И вот сюда, над тубочкой приклеим. Одобряешь, Бригадир? <существует> Я, конечно, одобрил. Максиу-то написал свой текст. А Мухин, когда пришёл в номер, почему-то сразу заметил бумажку.